Глава 27. Изгнание Одина. Мы уже видели, как в скандинавском обществе люди могли быть объявлены вне закона и изгнаны за совершение особенно серьёзных преступлений против его членов. Один, если вы помните, был богом покровителем изгнанников. Это, возможно, отчасти связано с тем, что по крайней мере однажды сам Один был изгнан из Асгарда другими богами. Источники предоставляют нам не менее 3 хотя и очень кратких, пересказов мифа об изгнании Одина, один в саге об инглингах с Норрис Турлсона и два в истории Данов с аксонограмматика. Все три версии значительно отличаются друг от друга. Единственное, что между ними есть общего, так это тема изгнания вождя богов из королевства, которым он правил. Такое разнообразие вряд ли должно удивлять, если речь идет о мифах, передававшихся в устной форме, Но оно представляет собой проблему для тех, кому хотелось бы получить каноническую версию мифа. Пересказ, приведённый ниже, это версия, составленная автором данной аудиокниги. В неё вошли отрывки из каждого варианта. Они соединены вместе в форме единого последовательного рассказа. Были включены элементы, которые больше всего согласуются с мотивами и сюжетами, проходящими сквозь скандинавские источники. И исключены те, на которых ощущаются следы средневекового фольклора, фантазии и неправильного понимания. Таким образом, эта версия действительно ближе к тем мифам, которые викинги пересказывали друг другу. Но, может быть, все обстоит совсем иначе. Как Один вернул себе трон. Боги собрались вместе и решили почтить своего прославленного правителя, воздвигнув в Асгарде его статую. Они привлекли к её созданию двергов, и их самые лучшие мастера проделали великолепную работу. Получилась точная копия вождя богов, подчёркивающая его самые высокие достоинства и ярко передающая мудрость, интуицию и воинскую доблесть, которыми так славился Один. Вся статуя от макушки головы до самого основания была покрыта золотом. Когда боги подарили её Одину, гордость наполнила его. Он выразил глубокую благодарность и поставил статую у входа в свои чертоги. Но жена Одина Фриг любила золото не меньше, чем своего мужа. Она жаждала заполучить огромное количество драгоценного металла. Однажды ночью богиня отправила нескольких кузнецов украсть статую и переплавить всё золото, чтобы сделать украшения для неё. На следующее утро, обнаружив, что статуя пропала, Один разъярился. А разобравшись, что произошло, приказал повесить всех кузнецов. Потом, когда статую восстановили, он произнёс тайное заклинание, чтобы каждый раз, когда кто-то коснётся статуи, она начинала кричать. Фриг была очень разочарована тем, что её кражу раскрыли, и задумала отомстить мужу. Во-первых, она переспала с одним из своих слуг мужского пола и постаралась, чтобы об этом стало известно всем вокруг. Затем она убедила этого слугу разрушить статую Одина раз и навсегда и спрятать всё золото, украшающее её. В то же время мнение богов обо Одине изменилось. Его жена навлекла на мужа ужасный стыд, ибо разве у состоящего мужчины жена будет спать с слугой? Действия самого Одина также были постыдными. Он показал себя слабым и неэффективным, не сумев предотвратить разрушение статуи. Это неприличает настоящему мужчине. И для достижения своих целей он прибегнул к колдовству, как делал это уже бесчисленное количество раз, а это совсем уж не подобает мужчине. Боги решили, что мужская честь оставила их вождя, и он больше не достоин быть их владыкой. Поэтому на совете, собранном по этому случаю, Одина изгнали из Асгарда. Для него это стало тяжелой вестью, но верховный бог справился с трудностями. В конце концов, он не мог. Он и раньше часто покидал свой трон и подолгу отсутствовал, путешествуя по всему космосу в бесконечных поисках знаний. Так что он сделал то же, что и всегда, попытался повернуть свое несчастье к лучшему. Шли годы. Один обзавелся множеством друзей во всех мирах, расположенных в ветвях и корнях Игдрасиля, многому научился от них и по пути совершил много разных подвигов. Но однажды он получил весточку о том, что братья Вилли и Ве заняли место Одина в его отсутствии. Они разделили его владение и решили разделить его жену. О, фрик! Ее неверность, ее зависть и оскорбление его чести! С такого расстояния все это казалось таким неважным, и когда Один думал о своей возлюбленной жене, перед глазами появлялось только ее прекрасное лицо, улыбающееся ему. Он начал готовиться к тому, чтобы заявить права на свое королевство. С мечом в одной руке и с колдовским посохом в другой — Один одержал своё возвращение в Асгард, сверг Вилли и Ве и вернул себе трон. После такой яркой демонстрации его силы у богов едва ли были причины сомневаться в праве Одина управлять ими. Так что он восстановил своё положение и снова наслаждался прелестями Фриг.